Перед его глазами снова возникли раненый политрук и погибшие товарищи. «Интересно, как найдут нас и что тогда будет?» — спрашивала Оля. «Вот я на минуточку закрываю глаза, а потом открываю, и передо мной стоит папа и говорит, «Ну, пойдем, Оленька, с Оленькой домой». Мама ждет, совсем расстроилась, а я ему отвечаю, — Милый папочка, я не могу идти, у меня ножка раненая. А он мне скажет, — мне с тобой в шуточки играть некогда. — Мать, с ума по тебе сходит, а ты шуточки. — Да правда, папа, посмотри. Он посмотрит и удивится. — Верно ведь, милая моя дочушечка? Подхватит меня на руки, да бегом на заставу. А ежели верхом приедет, то посадит впереди себя на седло, и помчимся мы. А там мама. Она сейчас же расстроится, начнет хлопотать, уложит меня в постельку, даст горячего чаю с вареньем, всего-всего принесет. А я буду просить холодной водички. А тут братик мой рядом стоит, притих, тихонько мне руку поглаживает и говорит... Оленька, сестричка моя, я теперь тебя всегда буду слушаться. Оля по-детски увлеклась рассказом, говорила об этом так, как будто видела перед собой лица матери, отца, братишки. Она не замечала, как тряслось, вздрагивала большое тело Чубарова и билась о земле его голова в зеленой фуражке. В эту минуту совсем рядом с оглушительным треском ударили многочисленные автоматы и пулеметы. Разрывные пули лопались вокруг, срезали над головой девочки, трепетавшие колосья ржи впивались в землю. Оля сидела с застывшими глазами и ничего не понимала после своего чудесного как сон видения. Чубаров схватил окаменевшую от ужаса девочку, прижал к себе и закрыл ее своим телом. Глава вторая Максим Бражников ушел от заставы недалеко. Как только там снова вспыхнул бой, он сел на крутом обрыве Августовского канала и был уже не в силах сделать дальше ни одного шага. Глаза были обращены туда, где его товарищи принимали на себя всю тяжесть неравного и жестокого боя. Непреоборимая сила тянула Максима обратно к своим друзьям и товарищам. Он видел, что ни один раненый не покинул своего места в бою, и он тоже бы никуда не пошел в этот трудный час, если бы ему не приказал начальник заставы. Максим не мог понять до сих пор, почему лейтенант Усов выбрал именно его, а не кого-нибудь другого. Тогда на первой траншее прогремел последний выстрел, и на броствере появилась стальная громада вражеского танка, Бражников закрыл глаза и крепко стиснул зубы. Превозмогая боль, он пошевелил правой забинтованной рукой, снял фуражку, вытащил из-под клеенчатой подкладки донесение и развернул его крупным неровным почерком было написано «Товарищ Бражников, в комендатуру не заходи, там противник, ищи наших где-нибудь в ближайшем лесу. Когда встретишь, то расскажи все, как было. Иди осторожно лесочком лейтенант Усов». Максим до боли зажал записку распухшими пальцами, поднял, налившиеся слезами и кровью глаза, и долго смотрел на дымящуюся заставу. Темно-серый танк, развернувшись, бил из пулемета по пустой казарме, потом, заскрижетав гусеницами, въехал во двор и остановился. Из открывшегося люка сначала помахали пестрым флажком, Затем уже показалась голова в странном шлеме и грузное туловище танкиста. бражников на минуту задумался, потом лег на край оврага, положив перед собой карабин. Прицелившись ниже флажка, он выстрелил.